Глава двадцать седьмая «Что ты об этом думаешь?» Спрашиваю, остановившись перед картиной теперь уже известного мне художника, где в зелено-желтых тонах изображено безумие форм и еще че знает чего. Побещение очень тихо и приглушенный свет. Здесь почти никого нет. Редкие посетители – он и я. Мне нравится здесь. Здесь хочется говорить шепотом, хоть это и ни к чему». И мне нравится изучать картины. Мне нравится делать это с ним, с Маратом, потому что мне с ним всё интересно, и потому что мы никогда не делали чего-то подобного раньше вместе. Как нормальные люди. Мы ведь можем быть нормальными. Крепче сжимаю его сухую, жилистую ладонь, которая сплетена с моими собственными ладонями. Его ладонь шире и сильнее. Сжимаю крепче. чтобы держаться за него, боясь и наслаждаясь этим моментом своей жизни, боясь потерять этот видимый хрупкий мир из-за встоятельств, какой-нибудь проклятой непреодолимой силы, которыми полна моя жизнь. Перевожу взгляд на профиль своего мужа и прижимаюсь губами к гладкой ткани пиджака на его плече, прижимаясь всем телом к его руке, потому что он здесь, и я хочу чувствовать его Я вижу морщинки в уголках его глаз и на лбу, а ведь ему всего двадцать четыре. Из-за бороды и этих морщин он выглядит старше, и он такой, суровый, но не сегодня и не вчера. Он расслаблен, и я тоже. Марат безэмоционально изучает полотно, небрежно положив свободную руку в карман брюк. На нем костюм и белая рубашка без галстука. Его пиджак пахнет им, и я наслаждаюсь. Все авангардисты чокнутые, наконец-то резюмирует он, отвечая на мой вопрос. Это так перекликается с моим собственным впечатлением, что я начинаю смеяться в его плечо. Она стоит тысячи долларов, замечаю весело, глядя на картину. Это репродукция, оригинал в Париже, сообщает мой муж, бросая на меня ленивый взгляд. Я догадалась, бормочу, закатывая глаза. Он хмыкает, а я продолжаю своё интервью. Ты бы купил такую? Она неплохо смотрится на белой стене, пожимает он плечом. А я снова смеюсь такой неуважительной оценки. Он тоже улыбается, проходясь по зубам языком. Снова целую его плечо и всматриваюсь в невероятные хитросплетения линий и цветов. Чувствую его взгляд. Тихо говорю. По-моему, она потрясающая. Безусловно. Так же тихо отзывается Марат, повернув ко мне голову. Это шедевр, как и наш сын. В горле мгновенно собирается ком, потому что меня переполняют волнение, гордость и любовь к Дауру. Поднимаю глаза и смотрю на Марата. Его лицо снова серьезное. Снова эта маска, за которой не разглядеть его чувства. Он так привык её носить, что уже забыл, каким был раньше. Раньше он улыбался не только губами, но и самой глубиной своих глаз. Но он никогда не высмеивал моё невежество по многим вопросам, никогда. С ним я была самой собой, даже когда он стал другим. Я была самой собой. Он позволял мне многое, давил, но так, чтобы не не сломать Я поняла это во время своих бесконечных внутренних диалогов, пока ждала его, пока носила под сердцем наш шедевр. Я рожала его 8 часов, сообщая ему мрачно: "Я знаю, Мира", мягко говорит он, чем переворачивает мою душу. Если он знал, то почему? Почему не пришёл ко мне, к нам? Почему тебя не было так долго? спрашиваю, отводя глаза и кусая дрожащую губу. Я бы не стала ждать тебя вечно. Он подхватывает пальцами мой подбородок, заставляя смотреть на себя. Смотрю на него с обидой. Вам мне её слишком много. Он выдыхает, плотно сжимает губы, а потом говорит: Я это знаю. Я бы пришёл раньше, если бы мог. Так было нужно. Почему ты ничего не рассказываешь? С болью прошу я и со злостью добавляю, вырывая подбородок. Меня достал этот ответ. Он слегка откидывает голову и рыбальца, показав край белых ровных зубов, а потом совершенно варварски меняет тему, махнув головой в сторону гениального полотна. Я подарю тебе её на Новый год. Она не продаётся, фыркуя, я пытаюсь освободить свою руку. Он быстро перехватывает мою ладонь. и сплетает наши пальцы в ветхий замок бестрастно бросая всё продаётся но ну, разумеется я хочу домой говорю ему изображая независимость как скажешь отзывается марат и ведёт меня за руку к выходу глядя на его аккуратно постриженный затылок разрываюсь между гордостью и слабостью я хочу быть с ним ещё я не хочу его отпускать В гардеробе он берёт мою шубу и предлагает мне одеться. Поворачиваясь к нему спиной и просовывая руки в рукава, чопорно спрашиваю: "Хм. Хочешь зайти в гости?" "Хочу", спокойно отвечает он, обходя меня и беря своё пальто. "Дуй-бубы. Сколько энтузиазма. У нас ничего такого не будет", предупреждаю его в надежде поколебать это раздражающее спокойствие. Он надевает пальто и посылает мне такой ироничный взгляд, что я покрываюсь румянцем и быстро отворачиваюсь. По груди поozuт мурашки, низ живота ноет и тяжелеет, наполняя меня знакомой потребностью, диким желанием узнать, как это будет между нами, так же, как раньше. Моё лицо вдруг каменеет, потому что следующий вопрос, всплывающий в моей голове, вызывает горечь во рту. Он был с кем-то всё это время смотрю на него бледнее на его лицо его тело он мгновенно улавливает перемену в моём настроении сужает глаза и напрягает челюсти тянет меня к себе схватив за локоть и угрожающе рычит просто будь со мной поняла его взгляд давит на меня заставляя подчиняться и сопротивляться злиться Как я могла забыть? Кто такой Марат Джафаров? Чёрт его побери. Если ему что-то нужно, он это берёт. А ты меня заставь. Цыжу, вырывая свою руку. Он тут же ловит её опять, возвращая меня на место и обещает насмешливо бросив чувственный взгляд на мои губы: Как скажешь, любимая? Любимая. Я приоткрываю рот и хлопаю глазами, потерявшись в его словах и глазах. Кончики моих ушей начинают гореть, как и моё нутро. Сглатываю и тихо прошу севшим голосом: "Отпусти". Он выпускает мою локоть, и я, будто пьяная, устремляюсь вниз по лестнице, взмахнув своими волосами, чтобы не просить его повторить, боясь поверить. Он никогда, никогда не говорил, что любит меня. Моё сердце стучит в ушах, отбивая слово из семи букв и путая мысли чёрт бы его побрал он выбил меня из колеи одним единственным словом на выходе он догоняет меня и толкает дверь упёршись рукой в стекло над моим плечом хочу выскочить наружу но сталкиваюсь с вошедшим марат придерживает меня охватив рукой за плечи и оттаскивает в сторону в избежании толкотни к моему удивлению вошедшее А это именно она, одна из наших общих знакомых, одна из тех женщин в нашем круге, которые не спешат выходить замуж и могут себе это позволить. Я не помню её имени, но она мгновенно узнаёт Марата. Её глаза расширяются от удивления и быстро скользят по мне. Отворачиваюсь, а мой муж, не задерживаясь, подталкивает меня к выходу. не удостоив молодой женщину вниманием. Я тоже забываю о ней. У меня слишком много других забот. Как прекратить эту безумную пляску сердца и как просто быть с ним, когда он такой невыносимый? Раздражающий, авторитарный, такой закрытый. Я не знаю. Чёрт бы его побрал!